Глава 44. Тест так долго сидела в тишине, уставившись на фотографию, что поблизости погасли все светильники, оборудованные датчиком движения. Неужели мнимая Милли действительно убила Шона Митчелла, Калума Роджерса и Фрэнка Джейкэпса? Глядя на рубкую девушку, никто не поверит, что перед ним хладнокровная убийца. Чтобы возбудить дело против Милли Даймонд или рыжеволосой француженки Эмили Джаспер, или какое там теперь плутовка взяла псевдонимы из перечня драгоценных камней. Требовалось раздобыть неопровержимые доказательства. Полиция до сих пор не поняла, как убийце удалось совершить преступление и бесследно раствориться в воздухе, словно облачко дыма. Без представления о способе и, в первую очередь, о мотивах, поимка таинственной незнакомки лишалась всякого смысла. и никогда не вынесут обвинительный приговор. Тесс вспомнила Милли Даймонд, которая пришла в отделение и настояла на беседе с детективом, ответственным за расследование. Зачем? Мошенница рисковала, что в ней опознают свидетельницу с места первого убийства. Она могла совершить промах и проколоться. Либо девушка обладала абсолютной уверенностью в себе, либо по неизвестной причине хотела встретиться с инспектором Фокс лицом к лицу. Тесс знала, что убийцы порой вмешиваются в расследование. Ян Хантли, к примеру, делал вид, что активно участвует в поиске своих жертв после их исчезновения. Однако сейчас дела обстояли иначе. Милли Даймонд явилась в полицию с конкретной целью. «Она приходила, чтобы обвинить Сару», — подумала Тесс. «После беседы с Милли мы узнали только одно. У Калума был роман с некой Сарой». Хорошо, допустим, две первые жертвы пали, чтобы обвинить в их гибели Сару. Мысль о том, что младшая сестра разозлила незнакомку и та отважилась на двойное убийство, лишь бы отправить Сару за решетку, почему-то не удивляла Тесс. Но зачем убивать третью жертву, если Сару заключили под стражу? Зачем вообще убивать Фрэнка, единственного человека, которому Сара, по глубокому убеждению Тесс, не могла желать смерти? Кроме Тесс, в рабочем кабинете следственной группы никого не было. Она не заметила, как открылась дверь Зажегся свет и не поднимала глаз, пока рядом не объявился Джером. «Если пришел сообщить о новом убийстве, можешь проваливать», — буркнула инспектор Фокс. «Пока еще нет», — ответил Джером. «Но фара кое-что нашла», — просматривая показания друзей и родственников. Один из приятелей Роджерса вспомнил, что Каллум высаживал Мелли в Гроуф-Хилле. У Тесс ёкнуло сердце. «Возле квартиры Митчелла?» Джером покачал головой. — Увы, не так просто. Девушку высадили в конце улицы. — Хорошо, пошлите кого-нибудь туда. Пусть стучит во все двери и показывает фотографию Милли. Ее нужно найти. — А Сара Джейкобс, мэм? Она вписывается в общую картину? — Она везде, черт возьми, нигде, Джером. Мы хоть примерно понимаем, где она скрывается? — Пока нет, мэм. — Ладно. — Спасибо, — вздохнула Тесс. — Держи меня в курсе. Когда Джером вышел, тесс стоялась на пять фотографий на стене. Три жертвы. Двое подозреваемых. Сара Джейкобс и девушка, которую в прошлом арестовали, дактилоскопировали и внесли в базу под именем Сара Джейкобс. так кого полиция теперь знала как мнимую Милли Даймонд. «Вы эту историю вместе затеяли?» — тихо спросила Тесс у фотографий. «Хочешь заткнуть меня за пояс, сестренка?» Или мнимая мили обводит нас двоих вокруг пальца? И если так, то что дальше? Чего она добивается? Хочет исчезнуть во мраке, разрушив твою жизнь и оставив мне нераскрытое дело? Или придать огласке, что мы сделали с Дарреном лэйном много лет назад? Она мстит? Тес поразилась, что эта идея не пришла ей в голову раньше. Она так стремилась убедить себя в том, что первые два убийства не имеют отношения к Лейну, что даже не догадалась проверить семейные связи Даррена. Загадочная незнакомка выглядела ровесницей Сары. Когда Тесс прикончила Лейна, мнимая Милли была, вероятно, совсем юной. Кто она? Сестра Лейна? Или подружка? Пятнадцать лет — долгий срок для того, кто жаждет мести. Однако девушка явно не торопилась. Возможно, она винила калума и Шона в том, что те бросили друг друга умирать? или же она вытянула из подонка вправду о том, кто убил Лейна, и разыграла многоходовку, чтобы отомстить сразу всем. Если так, то ее поимка грозит полным крахом. В кармане у Тесс зазвонил телефон. «Инспектор Фокс», — ответила она. «Нужно увидеться». Тесс тотчас узнала голос Сары. «Не вопрос. Ты где? Я вышлю патрульную машину». «Я почти уверена, что вычислила убийцу Шона Митчелла, и, возможно...» Каллума Роджерса, но пока не выяснила, кто она и почему это сделала. «Я тоже. Что еще у тебя?» На линии повисло молчание, затем Тесс услышала вздох. «Ого, я тебя недооценила. Ты догадалась, как она их убила?» «Не совсем. Ты знаешь, кто она?» «Ясности нет, но у меня есть теория», — ответила Тесс. «А у тебя?» «Пока нет», — признал Сара но я собираюсь выяснить, почему она пыталась меня подставить. Твоя теория это объясняет? Да, и дело добром не кончится ни для одной из нас. Ты звонишь, чтобы сдаться полиции, потому что единственный способ уберечь тебя от обвинений в новых убийствах — это поместить под стражу. Не совсем. Я прошу об одолжении. Мне нужно знать, как погиб папа. Изучить все улики и материалы по делу. Ты в бегах, Сара. Хочешь зайти в отделение полиции и взглянуть на документы? Разумеется, нет. Я хочу, чтобы ты их принесла. Будь добра, объясни, почему ты уверена, что я не приду с группой сотрудников полиции и не арестую тебя после того, как ты ударила меня по голове, я чуть не лишился работы. Сестры часто дерутся. Даю еще одну попытку. Сара вздохнула. Ты знаешь, что я не убийца, Тесс. Даже если ты веришь, что я прикончила Митчелла и Роджерса, то, понимая, что я не убивала папу. Я расскажу, как эта девушка убила первых двоих. Может, вместе мы выясним, кто она такая? Откуда все же уверенность, что я не арестую тебя?» На другом конце провода повисла пауза, и Тесс на секунду подумала, что девушка повесила трубку. «Не знаю», — ответила Сара, и Тесс впервые услышала в ее голосе дрожь. «Наверное, я уповаю на то, что ты хочешь поймать настоящего убийцу». Мне ведь нужно в кого-то верить. Одна и не справлюсь. Настала очередь инспектора Фокс колебаться. Когда дело касалось сестры, Тесс принимала одно глупое решение за другим. Готов ли она наступить на те же грабли? Тесс испустила тяжкий вздох. ты «Ударишь меня снова?» «Скорее всего, нет». Тесс не понимала, улыбнуться ей или закричать. «Где ты хочешь встретиться?»